Глава 192. Важность. Глаза Одри чуть дрогнули, мысли закружились вихрем. И она тут же разложила все по полочкам. Господин Повешенный говорил, что Цилингус одиночка, никому не доверяет, только он сам знал о своих планах. Кроме меня, никто не должен был догадаться, что он попытается устроить покушение именно сегодня. А ведь я рассказала, что барон Грэммер это, возможно, перевоплощенный Цилингус только папе, И господину Шуту. Да, в особняке герцога Нигина есть телеграф, можно было мгновенно вызвать подмогу, но скрывать это незачем. А раз папа явно озадачен, значит, убийство Целингоса не входило в их планы. Следовательно, убийцу Целингоса почти наверняка можно считать приближенным господина Шута. Только наше собрание Таро действует так странно и загадочно, что мотив остается совершенно неясен. Целингос — последователь шестой ступени, Избранник ветра, к тому же обладатель артефакта кишащий голод. Убить его быстро и без следов мог либо полубог, потусторонний высокого ранга, либо кто-то, использовавший один из тех крайне опасных, иногда даже проклятых, запечатанных предметов. В любом случае, это лишь доказывает, приближённый господина Шута невероятно могущественен. Вот он, истинный господин Шут. В любом случае, я же передала зацепку — так что господин повешенный теперь обязан сдержать слово и передать мне гипофиз радужного ящера. Можно ли сказать, что это была наша первая настоящая операция в рамках собрания Таро? Как итог, один из семи пиратских генералов Цилинго спал. Увидев, как его дочь задумалась с легким блеском восторга в глазах, граф Холл, некогда весьма статный и привлекательный мужчина, негромко откашлялся и предостерегающе сказал. «Одри, я знаю, тебе интересны всякие тайны и загадочные силы, и я не раз закрывал на это глаза, но в этом деле ты не должна участвовать. Даже расспрашивать, ни в коем случае. В конце года королева официально введет тебя в светское общество». «Ты станешь взрослой и должна понять, по-настоящему могущественные личности, будь то один пугающий сверхъестественный или целая тайная организация, это всегда опасность. Ты понимаешь?» «Поняла, папа», — мягко ответила Одри. «Мне просто стало интересно, вот и все. «И любопытство тоже не оправдание», — строго подчеркнул граф, но, закончив, не удержался от усталой мягкой улыбки. «Угу», — послушно закивала Одри. Все равно я лучше тебя знаю, что тут произошло», — мысленно состроила она ему рожицу. Граф Холл на мгновение задумался, а затем тепло улыбнулся. «Как бы то ни было, ты героиня этого вечера, спасительница герцога Нигина. Смерть Цилингоса, по меньшей мере наполовину твоя заслуга. И половина награды, соответственно, твоя. Конечно, если никто не объявится с признанием, что именно он убил Цилингоса, и не придёт за вознаграждением. Тогда и вторая половина перейдет к тебе. Всего получится 10 тысяч золотых фунтов. К тому же можно отправить людей за вознаграждением, назначенным Республикой Интис, Империей Фейсак и другими инстанциями. В пересчете получится около 20 тысяч золотых фунтов. Герцог Нигин также пообещал отдать тебе свое поместье на побережье залива Дикси. «Там огромные каучуковые плантации. Я не узнавал, сколько они приносят в год, но точно немало. Он сам когда-то купил это поместье за 8 тысяч фунтов. Потом построил дом, закупил лучшие сорта деревьев». Удри без того можно было назвать богатой. Ее состояние составляло триста тысяч фунтов, но даже на этом фоне почти 40 тысяч золотых выглядели баснословной прибавкой. У многих знатных невест и придано это не дотягивало до такой суммы. Вот, например, в августе на одной свадьбе аристократки с торговцем мисс Мэри Олдербери, дочь миллионера, получила в вприданное 80 тысяч фунтов, всего в два раза больше. «Я совсем не думала о награде», — прошептала Одри, искренне удивлённая. И тут ее осенило. Если она сама придёт за наградой и об этом разнесётся молва, господин повешенный легко поймёт, кто такая справедливость. Нет уж, этого нельзя допустить. «Как член собрания Таро я обязана сохранять тайну своей личности». Одри подняла взгляд на отца и, немного подумав, проговорила. «Папа, мне немного страшно». «Почему? Что случилось?» Тут же обеспокоенно спросил граф Холл. «Если станет известно, что это я раскрыла Цилингоса под маской барона Грэмера, вдруг его люди начнут мстить мне? Или тот, кто приказал ему убить герцога Нигина, решит избавиться и от меня?» Одри старалась выглядеть как можно беззащитнее, жалобнее и слабее. — Я найму охрану для тебя, — сначала успокоил ее граф Холл, а затем задумчиво кивнул. — Но ты права, незачем подвергать тебя риску. Тем более, что тот, кто убил Цилингоса, забрал кишащий голод. Хотя для сильного потустороннего это не столь весомый мотив. В общем, я передам герцогу Нигину, чтобы он никому об этом не рассказывал. Пусть кто-то другой официально заберет награду, а потом уже компенсирует тебе все в частном порядке». На этих словах граф Холл расплылся в довольной улыбке. «Вот она, моя дочь. Так легко заработать 40 тысяч фунтов. Это больше десятой части твоего нынешнего состояния». Те триста тысяч фунтов он заранее выделил ей как личное состояние. И ещё добавит, когда она выйдет замуж. «А я уже круче, чем ты был в молодости». — радостно переспросила Одри. Граф Холл покачал головой и с улыбкой ответил. «Намного круче. Мой первый доход в бизнесе составил всего шестьдесят фунтов». Одри тут же почувствовала, как ее наполняет восторг. четыре тысячи фунтов награды, похвала отца, гордость за то, что она сыграла важную роль в смерти вице-адмирала Урагана Циленгоса и завершении важнейшей миссии, Все это вместе с осознанием, что она часть собрания Таро и что в будущем она получит от повешенного гипофиз радужного ящера, дарили ей не просто двойную радость, а тройную, четырёхкратную, даже пятикратную. Как же хочется немедленно рассказать обо всем господину Шуту и получить от него подтверждение. «Нет, нельзя. Сейчас, после появления загадочного сильнейшего существа, убившего Цилингоса, наверняка кто-то наблюдает за мной, выслеживает малейшие признаки. Нельзя допустить ни единой странности». Фу, да у меня и нет никаких странностей, если, конечно, не пытаться вслух произносить священное имя господина Шута». «Хм, если это действительно был приближенный господину Шута, то он уже наверняка знает, как все закончилось. В отчете точно нет нужды». нужно ли делиться вознаграждением с тем самым приближенным? Нет, 20 тысяч фунтов — слишком крупная сумма, какой бы способ передачи я ни выбрала, все равно привлеку ненужное внимание». «Не стоит рисковать». К тому же именно повешенный всегда просил помощи у господина Шута. Логично, что он должен платить за информацию. Угу, тем более он ведь утверждает, что у него множество страниц дневника Розелли. Я лучше постараюсь собрать еще немного страниц в знак благодарности за отклик на мою мольбу. Господин Шут наверняка не интересуется такой пошлостью, как деньги. Одри быстро решила, как будет действовать дальше. В личном кабинете герцога Нигина. Полный и высокий герцог развалился в кресле с высокой спинкой за своим столом, лениво покуривал сигару и разглядывал сидящих напротив него певца-богов Эрла Снека и премьер-министра королевства своего младшего брата Августа Нигина. «Судя по поступающей информации, мы все еще не можем установить, кто именно из потусторонних высокой ступени это сделал», — сообщил Август, только что вернувшийся от самого короля. Главный кардинал Снек кивнул, соглашаясь. Мы проверили с помощью магических методов. Это никто кто-либо из известных нам высокоуровневых, и точно не те, кто из духовного ордена. У нас есть основания полагать, что это таинственный, сильный и способный человек, о котором мы пока ничего не знаем. Хотя нельзя исключать и возможность применения какой-то крайне опасной запечатанной реликвии». Герцог Нигин, не выпуская сигару, заметил. «Возможно, это не просто один индивид со сверхсильными способностями. Возможно, за ним стоит целая скрытая организация, такая, о которой мы ничего не знаем. Иначе как объяснить такую точную засаду на Хм, Вполне возможно, что кто-то из гостей нынешнего бала был их человеком». Его брат серьезно сказал «Неважно, какая из версий верна, нам нужно быть предельно осторожными. Мы обязаны как можно скорее выяснить личность этого индивида, зачем он прибыл в Бэклунд, действительно ли он преследовал только Цилингуса, и, главное, почему он вообще его убил». Появление в Бэклунде могущественного существа высокого уровня, которое не находится под контролем, это событие, способное встревожить не только правительство королевства, но и все три главные церкви. Хотя сверхъестественные персоны четвертой и третьей последовательности быть может и не способны выдержать прямой залп тяжелых корабельных орудий, в этом попросту нет нужды, у них слишком много странных, пугающих способностей, чтобы сражаться в лоб. Вот почему они гораздо опаснее любого броненосца, даже само их прозвище — полубог, получеловек — говорит само за себя. Певец богов Эрл Снэк тут же поднялся со своего места и произнес «Я немедленно займусь этим и свяжусь с церковью богини вечной ночи и церковью пара и машин. Его величество также распорядится, чтобы армия и разведка оказывали полное содействие», — подтвердил премьер-министр Август. Северный район Бэклэнда. Одинокая гостиница. Азик, мужчина с бронзовой кожей и родинкой у уха, сидел под тусклым светом газовой лампы и пристально смотрел на перчатку, лежащую на столе перед ним. Перчатка была невероятно тонкой, словно сшитой из человеческой кожи, и, казалось, стоило лишь наполнить ее плотью, она снова превратилась бы в настоящую руку. Азик долго глядел на нее, пока внезапно не скорчился в муках. Лицо исказило боль, он прошептал. «Кажется, я...» «Что-то меня с ним связывает». Клейн почти не сомкнул глаз за всю ночь. Он так и не получил отчета ни от справедливости, ни от повешенного, и даже господин Азик не прислал весточки. Мысли о судьбе вице-адмирала урагана Цилингоса не отпускали его. Похоже, шум поднялся нешуточный, и госпожа Справедливость с господином Повешенным не решились снова выйти со мной на связь. «Но почему тогда не отвечает господин Азик?» Он не участвовал? Или с ним что-то случилось? Целлингос смог его ранить?» Клейн зевнул, прикрыв рот рукой, и сел в безрельсовый омнибус, направлявшийся на улицу Заутленд. «Срочные новости! Срочные новости! Вице-адмирал-ураган Целлингос убит в Бэклунде!» «Сенсация! Вице-адмирал-ураган Целлингос спал на землях Бэклунда!» Как только омнибус тронулся, Клейн услышал голос мальчишки, раздающего газеты. К слову, такая работа — еще одно изобретение императора Розелли. На мгновение он опешил, а потом проворно вытащил из кармана медной пенни и протянул его через окно, купив свежий выпуск утреннего вестника Тенгена. Многие другие пассажиры сделали то же самое. Развернув газету, Клейн сразу же увидел заголовок на первой полосе. «Великий пират Цилингос убит телохранителями герцога в Беклунде». Цилингос мертв? Это сделал господин Азик? Клейн погрузился в раздумья, а затем не удержался от самоиронии. «Я тут, понимаете ли, теневой кукловод всей этой операции, а об итогах узнаю из газеты».